Глава пятнадцатая. Начало войны. «Что случилось?» — спросил король, а посыльный тяжело дышал, но смог чётко ответить. И эта информация поразила нас». Услышав его, я и Морис сразу же направились в штаб армии противодействия демонам. «Демоны стали нападать на другие страны», — с серьёзным выражением на лице проговорил Морис. «Да, именно об этом сообщил посыльный». На столице и важные объекты разных стран по всему миру нападали демоны и монстры. Наша столица не пострадала, но, возможно, это была лишь репетиция перед настоящей атакой. Но, вопреки их прогнозам, мы смогли дать отпор, и разрушение столицы было отложено. Удивительно то, что на другие земли в той жизни напали намного позже. Это я форсировал события своими действиями. Нет, мои действия не могли иметь настолько большой масштаб. Потому мне хотелось узнать, что происходит, но ответить было некому. И всё же, первым делом надо проверить, как обстоят дела в нашей стране, и готовятся дать отпор. К счастью, столица цела, но мы не знаем, что происходит в других местах. Но Клоробрубаха создали приборы, обеспечивающие связь. Мы могли получить информацию с ещё более отдалённых земель, чем в той жизни. «Да, поспешим», — ответил Моррис, и мы ускорили шаг. «Что происходит?» В самом большом зале для совещания «Армия противодействия демонам» присутствовал Киллкиер и другие командиры. На большом столе была разложена карта, и на ней происходили изменения с каждым новым отчётом. «Джон, как ты и сам всё видишь», — ответил Киллкиер, указав на карту. На ней было показано, в каком тяжёлом положении было человечество. Места, где нападали демоны, были отмечены красным, а также была указана приблизительная численность врагов и их вид». И можно было понять, что там преобладали демоны. Исходя из отчётов, вторжение было крупномасштабным. «Что со страной?» – спросил я, и Гилкир серьёзно ответил. «У нас всё не так плохо. Кое-где враг пробился, но в целом мы неплохо держимся. Всё потому, что наша армия обладает немалой силой, и мы уже отправили отряду в поддержку. Но другие страны. Точно не знаю, что у них там. По численности врагов и масштабам угрозы информация приходит не сразу». Выходило, что нашей стране пока не так сильно досталось. Значит, мои действия и создание армии были правильным решением. Всё это время я немного сомневался, не будет ли всё напрасным. И всё же это ненадолго. Что дальше? Келкиер хотел узнать, что нам дальше делать. Но потом осмотрелся, проглотил свои слова и сказал. «Надо уничтожить демонов. Для этого мы и пошли в армию. У нас достаточно сил для этого. Не бояться! Дадим им бой!» «Да!» Присутствующие ответили, услышав уверенные слова парня. Келкер раздал всем присутствующим указания готовиться к бою и собирать информацию из других стран. И получив приказы, все приступили к делу. Никого не парализовало из-за страха. Это была та армия, которую я создавал. Людей стало меньше, и Келкер подозвал меня. «Джон, всё ли я сделал верно? Он должен был показать, что является главным здесь, и принять решение. И всё же ему не хватало уверенности». Однако именно он был генералом этой армии. Ему стоило быть более уверенным, но он знал о моей предыдущей жизни, и ему было известно о потерях. Такая ноша на плечах явно была нелёгкой. Я улыбнулся и кивнул. Да, всё правильно. Он слышал это и стало немного легче. Но что теперь делать? Я, конечно, понимаю, что мы должны уничтожить напавших демонов, но Келкир хотел знать, что дальше. Он знал, что война не закончится, пока не умрёт повелитель демонов. И он понимал, что это дело не нескольких дней. Но теперь всё могло быть иначе. Я указал на Мориса и сказал. «У нас есть герой со святым мечом. Мы отправимся на северный остров и убьем повелителя демонов. Это ведь важнее всего. Это тот самый герой. Я видел, что там было. У него наверняка получится». Мы разговаривали о том, что случилось давно в лабиринте демонического леса. «Что случилось в моём прошлом, когда я умер?» «Келкеер видел это». А Морис, слыша наш разговор, ничего не понимал. Но я не собирался ему ничего объяснять. Время было ограничено, и ему ничего не принесёт знания о моей прошлой жизни. Война началась. А дальше мы либо справимся, либо нет. И всё же я переживаю за другие страны. Так сразу мы не можем отправиться на Северный остров. К тому же, что будет после окончания войны? Если герой не убьёт повелителя демонов, всё станет лишь хуже. Надо и к этому готовиться. Понимаю. Если вы победите Повелителя Демонов, все лавры в этой войне достанутся нашей стране. Морису тебе и всем в армии противодействия демонам. С нами Мирея и полная поддержка Наклора Брубахи. Кто может и смог подружиться с Повелителем Духов Арком? Выходило, что все ключевые фигуры из той жизни были связаны со мной. Будто это моя сила спасет этот мир. Но это не так. Я лишь исполнял роль Клея. Зная будущее, я соединил нужные кусочки». Это всё, что я мог. Я не думаю, что его величество использует армию противодействия демонов, чтобы подчинить себе мир. Но в таком случае надо будет сохранить баланс. Морис, конечно, вступил в нашу армию, но он верующий из святого города Элурана. Он герой не нашей страны. Мы сможем сказать, что он использовал святой меч, чтобы убить повелителя демонов ради всего мира. И тогда вся слава будет принадлежать героям и святому городу. А ещё это будет волей Бога. И тогда этот подвиг не будет принадлежать одной стране». Я озвучил свои мысли, и килкер пожал плечами. На «Да уж, нашёл о чём сейчас думать. Но это же ты». «Ладно, понял. Я всё сделаю. В зависимости от ситуации в других странах будем решать, куда отправить героя Морриса. Его Величество, Отец и Министр положились на меня. Я сделаю это». Барамача, Килкейр уже начал прикидывать всё в уме. «В виде его я спросил у Морриса. «Ничего, что мы за тебя решаем». Мы спешили, потому так и не спросили его мнения. Если откажет, всё будет кончено. Других вариантов у нас не было. Всё же убить повелителя демонов мог лишь он. Морис улыбнулся и сказал. «Джон, я твой подчинённый». А подчинённый исполняет приказы руководства. Герой в подчинении. Видать, ей и хорош. Когда-то я был простым солдатом. Это казалось очень далёким и вызывало чувство ностальгии. Прошло время хотя на деле меньше двух месяцев, что не так уж и долго. И за это время... «Герой? Чушь! Ничего подобного существовать не может!» — высокомерно говорил король страны, в которую прибыли я и герои. Мы путешествовали по странам, которые они могли дать отпор демонам своими силами, и просили у нас помощи. Вначале мы направились в союзные страны, хотя везде их армии производили хорошее впечатление, так что можно было не думать о подчинении нашей стране. Мы предоставляли им наши военные магические реформы, помогая продержаться. Было ясно с самого начала, что на нас будут полагаться. Где-то было плевать на другие страны, но были и хорошие страны, понимавшие, что герой сражается за весь мир. Я ответил королю. «Вы говорите, что его не может существовать, но вот он, здесь. Отправьте нас на передовую». «На передовую? Да она сейчас прямо в нашей столице!» Он говорил правду. «Мы как раз пролетали над столицей». Всюду в городе шли бои, так что даже было негде сесть. И они не специально довели ситуацию до такого состояния. Пока их не загнали, они не предоставляли нам информацию и хотели свести помощь с нашей стороны к минимуму. И призыв о помощи говорил, что положение их становилось всё хуже. Они до последнего не меняли своего мнения по отношению к нам и затягивали, пока всё не стало настолько плохо. И вина в этом была на местной аристократии. Потому нас нельзя было упрекнуть, что помощь пришла поздно хотя чувство вины было. С такими странами я старался быть осторожнее. Распространение имевшихся знаний о магии и военных реформах требовали значительных расходов. Потому в первую очередь мы помогали большими богатым странам, а маленькие оставляли на потом. Конечно, я думал о выживании человечества, и всё же малое приходилось отбрасывать. В данном случае ничего больше не оставалось. Поэтому мы демонстрировали силу героя и путешествовали по странам чтобы смягчить чувство вины. «Тогда можно посмотреть на поле боя с балкона?» «Морис!» — сказал я, а Морис молча вынул меч из ножен. Святой меч сиял белым, слегка освещая всё вокруг. Трусливый король и его вассалы, думающие лишь о собственной выгоде, были недовольны тем, что кто-то вытащил меч в зале для аудиенций. Но наша страна имела более высокое положение. Мы получили значительное привилегии от короля нашей страны, потому никто не мог направить на нас оружие». Я ощущал себя каким-то злодеем, но это было необходимо ради цели. Потому хотелось, чтобы это было дозволено. Морис вышел на балкон. Это было одним из самых высоких мест замка. С этого балкона король мог осмотреть весь город. В столице пылали пожары и поднимался дым. Полное уничтожение лишь вопрос времени. Вообще не стоило ждать решения короля, а просто уничтожить демонов. Но если не продемонстрировать силу героя, потом могут возникнуть сложности. Я проводил возбужденного короля на балкон, а потом кивнул Моррису. Он медленно поднял вверх меч. А потом случилось это. Луч вознесся до неба, а оттуда стали сыпаться частицы света. Они накрыли всю столицу. А потом крики в городе стали утихать. Быть не может! Что? Что произошло? Король Ашарашин смотрел на происходящее в столице. Он на себе чувствовал, что там стало спокойнее. И спешке стал раздавать приказы солдатам. Он приказал выяснить, что случилось в столице, и доложить. Каким бы паршивым он ни был, мужчина оставался королем. Его подданные не двигались, лишь смотрели с балкона на столицу. И вот поступило донесение. «Спустившийся с неба свет уничтожил всех монстров. Чернокнежники ослабли, и с ними смогли справиться даже солдата. Сейчас мы избавляемся от всех оставшихся противников». На лицах вассалов появилась радость. А доложившему солдату было приказано добить всех оставшихся чернокнижников. Все радовались тому, что страна была спасена. И нельзя было сказать, что эти люди были злодеями. Может, они и были не самыми хорошими людьми, но да ладно. Когда тебя спасают, все выглядят так. И вот спасённое... «Господин Джон! Господин Герой! Прошу прощения! Мне жаль, что я сомневался в вас!» «Господин герой, я верю в вашу сила, и всем расскажу, что вы сделали для нашей страны. Я очень благодарен вам за это!» Король говорил, стоя на коленях. Меня упомянули лишь потому, что я был начальником Морриса. Король смотрел лишь на героя, и в глазах его читалось что-то близкое к вере. Морис поглядывал на меня, а я кивнул, и он сказал королю. «Что же, ваше величество, мы собираемся отправиться на север, чтобы убить повелителя демонов. И для поддержки мне бы хотелось, чтобы вы...» Как можно большему числу людей рассказали, что у меня есть сила убивать демонов. Я использую свою силу ради всех людей в этом мире. Могу я положиться на вас? С этого дня страна несла слово героя.